Глава 32. Ехали довольно долго в полном молчании. Часто засыпала, навалившись на спинку сиденья с мягкой обивкой. Каждый раз просыпаясь и видя перед собой ненавистное лицо Джеймса, с ужасом понимала, что это явь. Меня действительно похитил темный маг. Рядом сидит живой труп и, судя по злобному взгляду, нацеленному на меня, очень недовольный. Уже достаточно стемнело, Деклер зажег магический фонарь, мой желудок как будто тоже проснулся и стал громко урчать, требуя пищи. «Скоро остановимся на ночлег, там и поужинаем», — проговорил мужчина, обращаясь ко мне. Затем с насмешкой взглянул на старую всевидящую. «Ведь живым требуется еда, в отличие от мертвых». Старуха зло сверкнула глазами, но промолчала. Деклер издевательски продолжил. «Какой убийственный взгляд! Скажи спасибо, что не бросил тебя в лесу. Больше ты мне не нужна». «А как же наш договор?» Хитро прищурилась старушка. «Разве я подписал его на крови?» Ответил Джеймс и зловеще рассмеялся. «То-то же. Так что лучше молчи и делай, что говорю, иначе выброшу твой гниющий труп на улицу». Старуха, насупившись, отвернулась. «Стало резко холодно. Наверное, мы выехали за пределы магического купола и оказались в зоне зимы». Деклер остановил карету и куда-то вышел. Хорошо были слышны его удаляющиеся шаги по скрипучему снегу. Я с трудом дотянулась и выглянула из окна. Сфокусировав зрение, попыталась хоть что-то разглядеть в кромешной тьме. «Впусти меня!» – прошипела рядом старуха. «Вместе мы станем сильнее и сможем сбежать от него!» Разве не слышала, что он сказал? «Ты теперь заперта в мертвом теле, так что добровольно выйти не сможешь!» Тихонько ответила, не оборачиваясь к ней. «Какой же он подлый!» — заныла она. «Поразительно! Прожив столько веков и имея дар предвидения, ты так и не уяснила, что связываться с темными нельзя!» «У меня не было выхода, иначе я бы погибла», ответила старая женщина обреченным голосом. «Ты уже фактически мертва?» «Нет, жива. Пока могу видеть, слышать и говорить, я жива», возразила она и тут же запищала. «Ой, что это из меня бежит?» Опять сделав над собой усилие, я развернулась и увидела рядом на сиденье, зловонно пахнущую грязно-красную лужу. Отодвинулась от старухи как можно дальше. «Ничего удивительного, ты разлагаешься». «Нет!» — громко застонала она. Затем, протянув ко мне руку, схватила за плечи и прокричала. «Впусти! Впусти меня!» Хотела ее оттолкнуть, но совсем не было сил. От нее так неприятно пахло, и выглядела она хуже некуда. Бледное лицо с коричневыми пятнами и обвисшей кожей. Глаза начали проваливаться в глазнице. Самый настоящий труп. В дверях показался Джеймс. Даже не думала, что обрадуюсь его появлению. Взяв старуху за шиворот, он грубо вытащил ее наружу и швырнул в снег. Войдя внутрь, мужчина накинул на меня непонятно откуда взявшуюся большую пушистую шубу. Завернул в нее и опять, взяв на руки, вынес из кареты. Прошел какое-то расстояние и остановился на расчищенном от снега небольшом участке почвы. Значит, решил-таки воспользоваться порталом. Поступил по-хитрому, сделав его за пределами столицы. Джеймс поставил меня на ноги, продолжая держать одной рукой за талию, достал из кармана щепотку пыли и, бросив на землю, Стал читать заклинание. «Нет, нет, не оставляй!» Резко оборвались слова старой всевидящей откуда-то издалека, сразу после яркой вспышки, ослепившей меня. Вновь оказались где-то на улице зимой. Только тьма кругом не такая явная. На небе горят яркие многочисленные звезды, и снег искрится под серебристым светом луны. Деклер снова подхватил меня и отправился в неизвестном направлении, проваливаясь по колено в толстом слое снега. Почему-то местность показалась мне подозрительно знакомой. Или просто хочется так думать. «Где мы?» — рискнула спросить. «На границе. Твои принцы наверняка думают, что мы уже за ее пределами, а мы поступим умнее. Поживем пока здесь, в пределах северных земель» практически под самым их носом. А потом все зависит от тебя. Можешь освободиться гораздо раньше или остаться моей рабыней навечно. Мне опять стало нехорошо и очень зябко. Спрятавшись поглубже в шубу, уткнулась носом в пушистый мех, подобно маленькому зверьку. Так было гораздо теплее, и смрад, который исходил от темного мага, ощущался не так остро. В таком положении снова начала засыпать. Будучи в полудреме, слышала, как Джеймс с кем-то говорит. Затем скрип тяжелых дверей и низкие мужские голоса. Через какое-то время поняла, что лежу в кровати, укрытая толстым одеялом. Под ним очень тепло и уютно. Попыталась открыть глаза, чтобы осмотреться. Но веки оказались настолько тяжелыми, что решила поддаться-таки сну, и провалилась в небытие. «Я принес уголь», — разбудил чей-то зычный голос, доносившийся откуда-то издалека. Окончательно проснувшись, обнаружила себя в комнате с деревянными стенами и высоким потолком, кровать, на которой лежу, очень больших размеров. «Я у орков», — сразу догадалась, и сердце радостно заколотилось. Но радость была недолгой, так как тут же услышала голос Джеймса. «Оставь у камина, и можно не шуметь, моя жена больна». «Нет», — тихо простонала и накрылась одеялом с головой. Хорошо, хоть слабость немного отступила. Либо Деклер сжалился и смягчил магическое воздействие, либо благотворно повлиял глубокий сон. Приближающиеся шаги известили, что кто-то направляется именно в эту комнату. «Пожалуйста, только не он», — молила я про себя, не зная кого. Напрасно я молилась. Вошел все же он, Джеймс. Присел на кровать рядом, убрал одеяло с моей головы и, улыбнувшись, издевательски спросил. «Как себя чувствуешь, принцесса?» «Я не принцесса, а чувствую себя хуже некуда». «Украл тебя из дворца?» «Значит, принцесса!» Засмеялся и, видя, как я, зажав рот рукой, отодвинулась, тут же сделался серьезным. Глядя куда-то в сторону и, почесывая подбородок, задумался. «Так, говоришь, тебе не стало легче? Хм, вроде ослабил блокировку, чтобы не загнулось раньше времени. Иначе все мои старания напрасны». Снова взглянув на меня, продолжил. «Но даром своим в полной мере воспользоваться не сможешь. Только если из тела выйдешь. Делать это, конечно же, не советую». Позиравшись по сторонам, шепотом добавил «Рядом может быть старуха». «Я освободил ее душу», — хохотнул. «Не такой уж я и монстр, правда?» Вне тела она долго не проживет. Возразила и прикусила язык. Не стоит выдавать всех тонкостей, хотя он наверняка уже в курсе всего, раз плотно занялся темной магией. «Проживет, я хорошо подпитал ее». Надолго хватит. Теперь может годами вне тела обитать. Ни к романтия и ни на такое способна. Засмеялся, затем серьезно произнес: если покинешь тело, то не вернешься уже никогда. Послышался скрип открывающейся входной двери и тяжелые шаги. Затем стук в комнату и знакомый голос, от которого я чуть радостно не подскочила. «Кориге передал, что ваша жена больна. Так я принес целебный отвар. Хальяна приготовила». Джерок воскликнула про себя. «Эти глупые орки совсем не знают манер», — проворчал Джеймс, поднимаясь с кровати. Подошел к двери, раскрыл и недовольным тоном проговорил. «Я снял этот дом не для того, чтобы здесь ходил, кто попало, и когда вздумается». «Извините», — виновато проговорил орк. К нам нечасто гости заглядывают. Стараемся угодить. К сожалению, Джерек не видит меня, так как кровать находится в углу. Еще и дверь закрывает обзор. А мне так хотелось, чтобы он меня увидел или хотя бы услышал. Быстро сообразив, начала кашлять. «Растудилась бедняжка», — участливо произнес Орк. «Места у нас суровые. Возьмите все-таки отвар, ей обязательно станет легче» не узнал. С грустью подумала и чуть не заревела. Вскочить бы и подбежать к нему. Спрятаться за его мощную спину. Но слабость в теле еще присутствует, хоть и не так явно. А также есть страх за его жизнь. Джеймс — темный маг. Наверняка обладал боевыми навыками. Джерек, конечно же, тоже силен физически. Но против темной энергии вряд ли устоит. Поэтому я тяжело вздохнула и осталось лежать на месте. Деклер забрал у орка глиняный горшочек, грубо произнеся. «Ладно, а теперь проваливай, без надобности не приходи!» Захлопнул дверь. «Как вам будет угодно!» Послышался раздраженный голос Джерака. А затем тяжелые удаляющиеся шаги. Все-таки орка задели слова Джеймса, но гостеприимство взяло верх. Деклер поставил горшочек на стол, который находился у окна. Налил немного в большую кружку, поднеся ко мне, предложил: "Выпьешь?" Я бы, конечно же, отказалась, если бы не знала, кто его приготовил. Заботливая Хальяна плохого напитка не сделает. Приподнявшись, приняла из его рук кружку и маленькими глотками начала пить приятно пахнущую, чуть терпкую на вкус жидкость. Внутри сразу стало разливаться тепло и мне действительно полегчало. Но Джеймсу лучше этого не знать. Он забрал пустую кружку и, потянувшись ко мне, томно произнес. «А теперь как насчет поцелуя, От отвращения из меня чуть не вышел весь отвар. Опять, прикрыв рот рукой и отвернувшись, сдержала тошноту. «В чем дело?» — недовольно поинтересовался Джеймс. «Все еще плохо?» «Да» от твоего запаха и от тебя самого. Хотелось ответить, но, естественно, не стало. Не стоит лишний раз злить темного мага. Ну что ж, дам немного времени, чтобы свыклась с мыслью, что никуда не денешься. Ты полностью в моей власти, и сопротивляться не в твоих интересах. Учти, долго ждать не буду, — проговорил он, склонившись надо мной. От его близости стало еще хуже. Зажала рот сильнее и задержала дыхание, чтобы меньше ощущать зловоние. Когда же он уйдет, иначе я умру от нехватки воздуха. Тем не менее, Деклер уходить не собирался. Продолжил говорить издевательским тоном: Не надейся, что принцы тебя найдут. Искать орков ни у кого не возникнет мысли. Ведь здесь этих дикарей не жалуют, насколько мне известно, и официально. Из северных земель они выдворены. «Как же ты ошибаешься, что очень хорошо. Думай так и дальше», — говорила про себя и стала вдыхать через раз этот противный воздух. «Все-таки не обладаю такими навыками, чтобы долго не дышать». «Твой дар тоже не поможет», — добавил он. «И знаешь, это ведь я сообщил про тебя, Инквизиции». Услышав это... Я повернулась и посмотрела в его черные смеющиеся глаза. «Да-да, я ведь уже тогда интересовался магией», — проговорил он, довольный моей ошарашенной реакцией. «Определил твои способности еще там, на балу, с помощью специального артефакта. Хотел потом тебя шантажировать. Но на пути возник один из этих», — сделал паузу и с презрением произнес. «Принцев, он же тебя и вытащил через магический портал. Кстати, как будто вспомнил, твои родные, узнав, что ты ведьма, отказались от тебя, подписав документ. Так что дома тебя не ждут», — рассмеялся. «Но ты ведь и не собиралась домой, верно? Надеялась, что кто-то из будущих монархов на тебе женится? Или сразу оба?» «Я была в таком состоянии, что захотелось наброситься на него и придушить». А Джеймс, конечно же, этого и добивался. Ему нравилось издеваться, унижать морально. Хотел растоптать мою гордость, чтобы сдалась. А вот уж, дудки не дождется. Плевать, что погибну, но не позволю глумиться надо мной. «Между прочим, Абнер де Клер — мой дальний родственник», — ехидно продолжил Джеймс. «Вот только кровного родства с правителями северных земель у меня нет. Ведь герцог всего лишь зять императора», — добавил с некоторой грустью. «Пришел ко мне просить убежища. Я бы, конечно, отказал, ведь раньше он про меня даже не вспоминал. А когда прижала...» «Он-то и помог мне тебя найти. А то защита на столице империи довольно мощная», — опять засмеялся. Так что, считай, сама судьба помогает мне отомстить. Как только маг, злобно и громко хохоча, вышел из комнаты, я тут же легла удобнее, постаралась успокоиться, настроиться и... Вышла. Глядя на свое тело со стороны, мысленно попрощалась с ним. Ведь если Джеймс не врет, и старое всевидящее где-то рядом, то она незамедлительно займет эту пустую оболочку. И пусть ненавистный злой маг будет тешиться молодым телом с сознанием старухи. В итоге проиграют оба. Он не сможет растоптать и изуродовать мою душу, а она потеряет дар. И наконец-то переселение закончится. Старуха застрянет в этом теле, которое так желала, и в итоге станет рабыней мага. Так что получите по заслугам. Вылетев из дома, я высоко поднялась к звездному небу и испытала свободу. Да, наконец-то я свободна. Не только от Клера, а вообще от всего. Знаю, осталось мне недолго. Но зато умру счастливой.